Глава 10. Чем кончаются попытки повесить на стену мечети коммунистический плакат? Да хранит турок Всевышний. Соперничество Дуттепе и Кюльтепе принимало новые формы. Мивлют нередко становился свидетелем драк, заканчивавшихся кровью, но не похоже было, чтобы холмы разделяла кровавая междуусобица. Ведь у обитателей этих стоявших друг против друга холмов на первый взгляд не было глубоких противоречий, которые могли бы привести к такой войне, ибо на обоих холмах первые лачуги гиджеканду из саманного кирпича, глины и жести были построены в середине 1950-х. В этих домах поселились нищие переселенцы из Анатолии. На обоих холмах половина мужчин по ночам спала в пижамах в синюю полоску, хотя ширина полосок всегда была разной, а представители другой половины всегда спали без пижам, в майках или футболках. 97% женщин на обоих холмах выходили на улицу только с покрытой головой, как всегда делали в деревнях их матери. Все они были родом из деревни и сейчас только открывали для себя то, что в городе называлось улицей. Кроме того, они упрямо даже летом продолжали выходить на улицу в плащах темно-синего либо коричневого цвета. На обоих холмах обитатели Лачук воспринимали свое жилище не как постоянный дом – где им предстоит прожить до конца дней своих, а как временное пристанище, в котором они находятся, пока не разбогатеют и не вернутся в деревню или не переедут в один из многоквартирных жилых домов в городе. Обитателям Кюльтепе и Дуттепе обычно снилось одно и то же. Мальчикам – учительница начальной школы, девочкам – ататюрк, взрослым мужчинам – пророк Мухаммед, взрослым женщинам – высокий блондин и европеец, звезда европейского кино, пожилым мужчинам – ангел, который пьет молоко, пожилым женщинам – молодой почтальон, который приносит добрую весть. Женщины гордились, если после такого сна в самом деле получали какое-то известие. Понимали, что подобное бывает только с особенными людьми и изредка рассказывали свои сны другим. На обоих холмах электричество появилось в 1966 году, Водопровод – в 1970 году, а первая асфальтовая дорога – в 1973 году. В середине 1970-х и на Кюльтепе, и на Дутепе в каждом втором доме имелся черно-белый телевизор, который показывал крайне нечетко. Отцы и сыновья раз в два дня занимались настройкой антенн собственного производства. А те, у кого не было телевизора – На время важных передач, например, футбольных матчей, конкурса Евровидения или турецкого фильма всегда ходили в гости к тем, у кого телевизор был. На обоих холмах толпу гостей угощали чаем женщины. Хлеб обитатели обоих холмов покупали в пекарне Хаджи Хамита в Урала. Пять самых популярных продуктов на обоих холмах по списку. Первое. Хлеб. Второе. Помидоры летом и осенью. Третье – картофель. Четвертое – лук. Пятое – апельсины. Правда, некоторые считали, что такая статистика неверна, как неверны меры в пекарнях Хаджи Хамита. Ведь все то важное, что определяет жизнь общества, составляется не из того общего, что объединяет людей, а из того, что их отличает. Такие различия за 20 лет образовались и на обоих холмах. Самое видное место на дудтепе занимала мечеть Хаджи Хамита в Урала. В жаркие летние дни сквозь ее высокие изящные окошки внутрь строился солнечный свет, а в самой мечети было хорошо и прохладно, так что хотелось поблагодарить Аллаха за то, что он создал этот мир, и все мятежные мысли исчезали сами собой. А на Кюльтепе, место, откуда открывался самый красивый вид, было занято огромным ржавым электрическим столбом и табличкой с изображением черепа. По официальной статистике, 99% обитателей холмов соблюдали пост в Рамазан. Однако на деле среди обитателей Кюльтепе пост в Рамазан соблюдало не более 70%. И все потому, что на Кюльтепе жили оливиты, приехавшие туда из Бенгеля, Дерсима, Сиваса и Эрзинджана в конце 1960-х годов. А левиты Культепе не ходили и в мечеть Дуттепе. Курдов на Культепе было тоже намного больше, чем на Дуттепе. Перед въездом на Дуттепе была кофейня Мемликет, столики которой облюбовали молодые национал-идеалисты. Их идеалом было освобождение из рабства русских и китайских коммунистов тюрок Средней Азии в Самарканде, Ташкенте, Бухаре, Синдзяне. Ради этого они были готовы на все. даже на убийство. Перед въездом на Кюльтепе была кофейня «Юрт», столики которой облюбовали молодые леваки-социалисты. Их идеалом было создание свободного общества, такого, как в Советском Союзе или Китае. Ради этого они были готовы на все, даже на смерть. С трудом, оставшись на второй год, Мивлют окончил второй класс лицея и после этого окончательно забросил учебу. Он не приходил в школу даже на экзамены. Отец знал об этом. Мивлют теперь даже не делал вида, что готовится к экзаменам. Как-то вечером ему захотелось курить. Он тут же вышел из дому и отправился к Ферхату. Во дворе у Ферхата какой-то парень, что-то помешивая, лил в ведро. «Это щелочь», — сказал Ферхат. «Если кинуть в нее муки, она станет липкой. Мы идем клеить листовки. Ты тоже иди с нами, если хочешь». Он повернулся к парню и сказал... Мивлют хороший, он наш! Али? Мивлют! Мивлют пожал руку рослому Али. Али держал сигарету, это была бафра. Мивлют начал им помогать. Он верил, что занимается этим опасным делом, потому что оно благородно. Они медленно прошли по темным переулкам, не попавшись никому на глаза. Завидев подходящее место, Ферхат сразу останавливался и, опустив ведро на землю, начинал намазывать щеткой клей на стену. В это же время Али выхватывал из под подмышки плакат и ловко быстро прижимал его к стене. Пока Али приклеивал плакат, водя по нему руками Ферхат несколько раз проходился кисточкой по его поверхности и особенно по углам. Мивлют стоял на страже. В нижних кварталах идут тепе, они чуть было не напоролись на веселую семью из отца, матери и маленького сына, который явно возвращалась из телевизионных гостей. Я не буду спать, повторял мальчик. Когда семейка прошла мимо, Все трое с облегчением вздохнули. Расклейка плакатов по ночам напоминала ночную торговлю. Нужно было выходить на улицу, приготовив дома волшебную смесь. Разница заключалась в том, что ночной торговец привлекает к себе внимание криками и звоночком, а тот, кто развешивает плакаты, должен соблюдать осторожность. Они сделали крюк, чтобы обойти кофейни внизу холма, рынок и пекарню Хаджи Хамита. Когда они пришли на Дуттепе, Мивлют почувствовал себя партизаном, которому удалось проникнуть на вражескую территорию. Теперь на страже стоял Ферхат, а Мивлют нес ведро и мазал клеем стены. Пошел дождь, улицы опустели, и Мивлюту показалось, что пахнет странным запахом смерти. Где-то вдалеке раздались звуки выстрелов, отозвавшиеся эхом между холмами. Троица становилась, глядя друг на друга. Мивлют впервые внимательно прочитал, что написано на плакате и задумался. «Убийцам Хюсейна Алкана будет предъявлен счет». Под надписью красовался серп и молот, а еще подобие красного знамени, декоративная красная лента. Мивлют понятия не имел, кто такой Хюсейн Алкан, но понимал, что он, вероятно, как и Ферхат Сали, оливит, что они хотят, чтобы их считали коммунистами, при этом Невлюд чувствовал легкую вину и в то же время превосходство за то, что сам не аливит. Дочь пошел сильнее, и улицы совершенно опустели, даже собаки лаять перестали. Парни встали под карнизом, и тогда Ферхад шепотом рассказал. Хюсейн Алкан был убит идеалистами с Дуттепе две недели назад, когда возвращался из кофейни. Они вошли на улицу, где жили дядя с братьями. мгновение мивлют смотрел на дом в котором он бывал тысячи раз с момента приезда в стамбул и в котором они с дядей каркутом сулейманом и тетей софие провели много счастливых часов глазами яростного коммуниста, развешивавшего плакаты по ночам и признал как прав был в своей обиде отец. Акташи дядя и братья откровенно присвоили себе дом, который строили они всей семьей. вокруг никого не было мивлют взял кисть и на самом видном месте дома намазал побольше клея. Али наклеил даже два плаката. Дворовая собака узнала Мевлюта и поэтому не лаяла, а приветливо махала хвостиком. Они наклеили плакаты еще сзади и по бокам. «Хватит, нас застукают!» – прошептал Ферхат. Гнев Мевлюта напугал его. Чувство свободы, которое возникает, когда делаешь что-то запретное, вскружило Мевлюту голову. Его поливало дождем, а он и не замечал, что щелочь клея жжет ему руки, и у него горят кончики пальцев. Так добрались они до вершины холма, оставляя за собой плакаты на домах безлюдных улиц. На стене мечети Хаджи Хамита в Урала, обращенной к площади, красовалось огромное объявление. «Клеить плакаты запрещено». Поверх объявления было наклеено множество афиш и рекламных объявлений, Здесь красовались и реклама стирального порошка, и плакаты от национал-идеалистов да хранит турок всевышний» и реклама курсов Корана. Мивлюд с удовольствием вымазал все это клеем, и вскоре вся стена была заклеена только их афишами. Во дворе мечети никого не было, так что они наклеили афиш еще и на забор с внутренней стороны. Раздался легкий шум. Кажется, от ветра хлопнула дверь, но им показалось, что лязгнул затвор ружья, и они побежали. Мевлюд чувствовал, что облился клеем, но все равно продолжал бежать. С ДТП они убежали, но так как им стало стыдно, что они испугались, они продолжили свою работу на соседних холмах, пока плакаты не закончились. На исходе ночи их руки покрылись ссадинами, волдырями и горели огнем. Сулейман Какой-то оливит подписал себе смертный приговор, приклеив на стену мечети коммунистическую афишу. Старший брат тоже так думает. Вообще-то оливиты тихие, работящие люди, от которых нет никому вреда. Правда, некоторые из них любители приключений хотят нас поссорить. И все на деньги коммунистов. У этих марксистов-ленинистов на уме было только одно. Заставить холостых земляков в Урала, которых он понапривозил из Резе, качать права и устроить профсоюзы. Правда, одинокие мужчины из Резе приезжают в Стамбул не глупостями заниматься, а деньги зарабатывать. Им вовсе не хочется оказаться в трудовых лагерях Сибири или Маньчжурии. Поэтому бдительные выходцы из Резе всякий раз отражают атаки оливитских коммунистов. А люди в Урале еще и донесли на коммунистов оливитов с в полицию. В кофейне пришли полицейские в штатском – И сотрудники Управления безопасности закурили сигареты. Как и все государственные служащие, они курили новый урожай. И принялись смотреть телевизор. Надо сказать, что люди в Урала захватили на Дуттепе участки земли, которые много лет назад присвоили курды-олевиты. Оливиты утверждают, что те старые участки на Дуттепе, да и участки на Кюльтепе, где они настроили домов, законно принадлежат им. Неужели? «Братец, если у тебя никаких документов на землю нет, то будет так, как решит Мухтар. Ну а Мухтар у нас тоже из Резе, и звать его Рыза. Если правда была на твоей стороне, тебя бы не мучила совесть. Если бы тебя не мучила совесть, то ты бы не развешивал среди ночи на наших улицах коммунистические плакаты. Не вешал бы безбожные бумаги на стену мечети». Каркут 12 лет назад, когда я приехал из деревни к отцу, половина Дуттепе и почти все окрестные холмы были не застроены. В те времена все, кому не лень, не только такие бездомные, как мы, кому в Стамбуле негде было голову склонить. Но и те, у кого в самом центре города было много добра, принялись захватывать эти земли. Обеим фабрикам у главной дороги, ведущей к холмам, Одной по производству лекарств, другое — лампочек, да и новым цехам, постоянно открывавшимся вокруг, требовались бесплатные участки для домов, трудившихся за бесценок рабочим, которым нужно было где-то спать. И поэтому никто не издавал ни звука, когда каждый встречный поперечный присваивал себе государственный участок. Так как новость об очередном захваченном участке разлеталась мгновенно, многие оборотистые люди — которые в городе служили в государственных учреждениях, работали учителями или даже были владельцами лавок, старались захватить на наших холмах по участку в надежде, что когда-нибудь это принесет деньги. А как ты объявишь участок своим, если у тебя нет на него документов? Или воспользуешься тем, что государство в упор ничего не видит, в одну ночь поставишь дом и начнешь жить в нем. Или будешь охранять участок с оружием в руках. Или... Кому-нибудь денег заплатишь, чтобы он охранял твой участок. Но ведь и этого мало. С тем, кому ты заплатишь, нужно будет подружиться, делить с ним стол, чтобы он хорошенько охранял твое имущество. И чтобы в один прекрасный день, когда государство объявит амнистию и начнет выдавать документы, этот человек не сказал. Господин инспектор, вообще-то это мое. У меня и свидетели есть. Так что... Это непростое дело, до сих пор лучше всех удавалось нашему старости. Хаджи хамит в Уралу из Резе. Ведь он не только кормил своих холостых работников, которых он привез из деревни и которым дал работу на стройках или в пекарнях. Ведь на самом деле они сами пекли себе хлеб. Но и заставлял их охранять свои участки, и это была настоящая армия. Хотя парней из Резе не очень-то просто сразу научить стать настоящей армией. Чтобы научить деревенских ребят уму-разуму, мы их сразу бесплатно записали в наше общество при будущей мечети. А еще в салоне карате и тхэквондо волтайлы, чтобы они хорошенько выучили, что значит быть турком, что такое Средняя Азия, кто такой Брюс Ли, и что такое темно-синий пояс. Чтобы эти ребята, которые выматываются в пекарнях и на стройках, не отправились после работы в дома свиданий к проституткам Биоглу или не стали добычей ячеек русских коммунистов, Мы отвели их в наше собственное общество в Меджидикёе, где показываем им приличные семейные фильмы. Парней, глаза у которых начинали слезиться от взгляда на карту нынешней Средней Азии, я записывал в члены нашего общества. В результате наших стараний наша организация в Меджидикёе и наши отряды и окрепли, и поумнели, и начали понемногу захватывать другие холмы. Коммунисты слишком поздно поняли, что на нашем холме они потеряли влияние. Первым это понял отец хитреца Ферхата, с которым так нравится дружить Мевлюту. Этот жадный, помешанный на деньгах человек, захватив здесь участок тут же, чтобы закрепить его за собой, построил себе на нем дом и вместе со всей семьей переехал сюда из Каракея. Потом он позвал сюда своих курдско-олевицких товарищей из Бенгеля. чтобы сохранить за собой все участки, захваченные на Кюльтепе. Убитый Хюсейн Алкан был из их деревни, но кто его убил, я не знаю. Когда убивают какого-нибудь коммуниста, который доставлял много проблем, его дружки сначала устраивают демонстрацию с лозунгами, развешивают плакаты, а после похорон громят все вокруг. Они вообще любят похороны. потому что на похоронах в сласть удовлетворяют свою страсть что-нибудь покрушить. Потом, правда, они понимают, что приближается их очередь и либо пускаются в бега, либо бросают свои коммунистические идеи. Ферхат Наш дорогой погибший друг, братец Хюсейн, был очень хорошим человеком. На Кюльтепе из деревни в один из наших домов его привез мой отец. Его убили среди ночи выстрелом в затылок. И уж точно это дело рук людей в Урала. А полиция во всем обвинила нас. Я-то знаю, что Ураловские фашики скоро нападут на кюльтепе и всех нас зачистят по одному. Но никому об этом не говорю. Ними в Мевлюту, ведь он такой простофиле, пойдет и расскажет все людям в Урала, не нашим. Половина леваков и левитов за Москву, вторая половина за Мао. И из-за этого они постоянно грызутся. Так что если я и этим скажу, что скоро они потеряют культепе, то пользы тоже не будет. По правде, я не верю ни в какие идеалы. Я собираюсь открыть свое дело и с головой окунуться в торговлю. А еще я очень хочу поступить в университет. Как и большинство оливитов, я левак, атеист и очень не люблю националистов и всяких там карателей. Когда кого-то из наших убивают, я иду на похороны, кричу лозунги, машу кулаками, хоть и знаю, что дело наше гиблое. Отец мой все понимает и иногда предлагает, не продать ли нам дом и не уехать ли с Кюльтепе. Но сделать этого он не сможет, ведь это он всех сюда привез. Каркут. Наш дом так был обклеен афишами, что я понял, сделала это не ячейка, а кто-то, кто нас знает». Два дня спустя к нам зашел дядя Мустафа и рассказал, что Мивлют по ночам где-то пропадает, а школу совсем забросил, и тогда я занервничал. Дядя Мустафа пытался расспросить Сулеймана, может, они вместе беспутничают. Но я-то чувствовал, что из за этого пса по имени Ферхат наш Мивлют мог попасть на скользкую дорожку. А Сулейману я сказал, чтобы он через два дня позвал мевлюта к нам на ужин, отведать курицы. тетя София. «Мальчики мои, особенно Сулейман, и дружить с Мевлютом хотят, и не обижать его не могут. Отец Мевлюта так и не накопил денег, и ни свой деревенский дом до ума не довел, ни тутошнюю их однокомнатную лачушку не достроил. Иногда я говорю себе, надо пойти на культепе, пусть женская рука коснется хоть раз этого хлева, в котором отец с сыном столько лет живут двумя холостяками. но всякий раз робею, боюсь, что сердце мое на части разорвется. После начальной школы мой птенчик Мевлюд провел всю жизнь в Стамбуле, словно сиротка, когда отец его решил, что семья останется в деревне. Первые годы жизни в Стамбуле, соскучившись по матери, он часто приходил ко мне. Я обнимала его, целовала, гладила, говорила ему, какой он умный. Каркут с Сулейманом ревновали. но я не обращал на них внимания. А сейчас он все тот же. На лице такое же невинное, как у маленького выражения, Мне хочется обнять и расцеловать его. Я знаю, ему тоже хочется, чтобы я его обняла. Но теперь он здоровый, как бык, весь в прыщах, а Каркута с Сулейманом стесняется. О школе я его теперь и не спрашиваю, потому что по нему видно, в голове у него полный беспорядок. Как только пришел он к нам в тот раз, Я увела его на кухню, и пока каркут с Сулейманом не видели, расцеловала. «Машаллах! Теперь ты, сынок, вытянулся как жерт и сутулишься?» «Погоди, хватит стесняться. Дай я на тебя посмотрю», — сказала я. «Тетя, я сутулюсь не потому, что ростом высок, а потому что шест тяжело носить. Вообще-то я бросить это дело хочу», — сказал он. За обедом он так набросился на курицу, что сердце мое обливалось кровью. Когда Каркут принялся рассказывать, что коммунисты заманивают на свою сторону наивных простаков лестивыми речами и посулами, Мивлют молчал. На кухне я отчитала Каркута с Сулейманом. «Ах, вы бессовестные! Что же вы его пугаете, бедного?» «Мама, мы его подозреваем, не вмешивайся!» «Ну-ка, вон отсюда, нашли кого подозревать! В чем можно подозревать моего бедного Мивлютика? Он никак не связан с врагами-безбожниками!» Я слышала, как, вернувшись к столу, Каркут произнес. «А Мивлют сегодня отправится вместе с нами писать обращение, чтобы доказать, что никак не связан с проклятыми коммуняками. Правда, Мивлют?" Братья шли втроем. В руках у Мивлюта было огромное ведро, но в нем плескался не клей, а черная краска. Когда они приближались к очередному подходящему месту, Каркут, державший огромную кисть, приноровившись, принимался писать очередной лозунг. А Мивлют, держа ведро с краской, читал лозунги, которые Каркут выписывал на стенах. Больше всего ему нравился такой «Да хранит турок Всевышний». Лозунг нравился потому, что напоминал Мивлюту то, что они учили в школе на уроках истории. Мивлют вспоминал тогда, что он — часть огромной мировой тюркской семьи. Другие лозунги были угрожающими. Когда Каркут выводил "Дуть тепе станет коммунисту могилой», Мивлют чувствовал, что здесь говорится о Ферхате и его товарищах, и надеялся, авторы этих слов не пойдут дальше угроз. По случайно брошенной фразе Сулеймана, который стоял на страже «Инструмент при мне», Мивлют понял, у двоюродных братцев есть оружие. И если на стене было достаточно места, Каркут перед словом «коммунист» дописывал слово безборник. Часто у него не получалось написать аккуратно и ровно, так что слова и буквы выходили маленькими и кривыми, а Мивлют задумывался об этом беспорядке. Он почему-то верил, что у торговца, который пишет в кривь и в кось название своего товара на стекле своего автомобиля или на коробке из-под бубликов семитов, нет никакого будущего. Один раз он не выдержал – И сделал Каркуту замечание, что тот написал слишком большую букву К Ну тогда давай, сам пиши. Каркут сунул в руки Мивлюту кисть. Двигаясь по улицам в ночной тьме, Мивлют несколько раз написал Да хранит турок Всевышний поверх объявлений Сюничи, надписей Тот, кто мусорит, Осел, и Афиш, которые четыре дня назад он расклеил вместе с коммунистами. Они шли мимо Лачук Гиджаканду. Заборов и лавок, словно по темному и густому лесу. Той ночи на Дуттипе и других холмах Мивлют заметил многое. Квартальный источник был заклеен афишами и расписан лозунгами. Люди, которые сидели с сигаретой перед кофейней, оказались вооруженными охранниками. Мивлют думал о многом. Он думал и о том, что быть турком и чувствовать это гораздо лучше, чем быть бедняком.